Глава 24. «Везет мне на ведьм в последнее время» — мелькнула в голове, когда тень превратилась в старуху совершенно колдовского вида, горбатая, с цепким пронзительным взглядом. Подвесной весной мозг задрожал, грозя прокинуть в пропасть незваного гостя, но старуха не обратила на то никакого внимания. Где-то в вышине закаркали вороны, их крик, скользнув по мрачным разрушенным стенам, полетел дальше, в горы, чтобы затеряться там навсегда. Мне не было страшно. Почему, сама не знаю. Я улыбнулась, и, откинув назад волосы, перехватила метлу поудобнее. Улыбаешься? Ярко-синие глаза блеснули в полутьме. Расскажешь, с чего? Может, и я улыбнусь? Голос у старухи оказался звучным, почти молодым. Простите, поклонилась я. Первый раз на метле летала, вот к вам занесло. Летала, говоришь. Ведьма, значит. Не люблю ведьм. Объявила старуха и распрямилась. Спина ровная, взгляд прямой. Волосы аккуратно легли назад, а Клюка, зашипев, змеей, уползла за камни. Не любите ведьм? Только и смогла сказать, не зная, как на все эти чудеса реагировать. Именно. «Никогда не знаешь, чего от них ждать». «Но разве вы не...» Поймав возмущенный взгляд, теперь уже не совсем и старухи торопливо прикусила язык. На всякий случай. «Чему вас только учат?» Летает она. «Мага от ведьмы отличить не можешь». «И в чем разница?» «По-разному текут магические потоки». «Скажите, пожалуйста...» «Магические потоки. Никто, кроме жизни, меня не учил, а она учит на совесть, вот только берет дорого. Но тут уж ничего не попишешь». «А ты смешная», — сообщили мне. Я кивнула, решив, что спорить все равно бесполезно. «Проходи», — кивнула хозяйка, освобождая путь к воротам. «Гостем будешь, ведьма». Здравый смысл требовал оседлать метлу и убраться куда подальше, пока есть возможность. Но, как это обычно бывает, победило любопытство. Метла принесла меня сюда сама, а мы, видимо, доверяем судьбе и стихиям. Смешная и глупая. Проворчали за спиной, стоило мне шагнуть к замку. А если это ловушка? Значит, так тому и быть, не выдержала я. «Нет, ну сколько можно, в самом деле? Ведьмам нельзя доверять, магические потоки не различаю. Я вообще-то не просила меня сюда засылать, и сама по собственной воле в ряды местных ведьм не записывалась. Тем не менее, каждый считает своим долгом учить уму-разуму. А я сама учитель, ясно?» От моего внезапно проснувшегося гнева поднялся ветер, набежали тучи, даже метла щетинилась «Ладно, ладно, не сердись», — улыбнулась Мак. «И не бойся. Ничего я тебе не сделаю, — говорю же, ты мой гость». «Где мы?» «В Олении. Пограничные земли с проклятыми». «А вы... вам нужна помощь?» Спросила, сама не знаю почему. Хотя, с другой стороны, в проклятое королевство меня занесло почему потому что Стефану нужна была помощь. Так? Так. Стало быть, если метла сама принесла меня сюда, то... Нужна. В голосе женщины сквозила горечь, стены замка содрогнулись от боли. Только вряд ли ты можешь помочь. Жаль, сказала вслух, но почувствовала совершенно другое. Я могу помочь этой странной женщине? которая неизвестно зачем прикинулась дряхлой старухой, обернула ни в чем не повинную змею клюкой. Или наоборот, клюку в змею заколдовала? Этого я не знаю. Зато знаю, что помочь в моих силах. Вот только как я об этом сказать? Кто станет слушать ведьму, которая не разбирается в этих потоках? И почему меня это задело? Жаль кивнула маг, сжав вновь появившуюся клюку так, что пальцы побелели. Даже самые могущественные чародейки не вернуть к жизни тех, что ушли. Смерть нам не подчиняется. И я промолчала, решив, что непременно выясню, что здесь происходит. «Заходи, ведьма». Ворота со скрипом отворились. Мы шли по замку. Каждый шаг отдавался гулким эхом, превращаясь в шепот пляшущих по стенам теней. Через пару мгновений я поняла, что те тени пляшут не просто так. Они рассказывают историю. Ночь. Кто-то крадется мышью, вздрагивая от нервных всполохов горячих факелов. Скрип ключа и... Предсмертный всхлип. Предатель, впустив врага, погиб от его же руки. Подло, бесчеловечно но при этом я чувствую удовлетворение. Собаки-собачья смерть. Неприступный, казалось бы, замок становится местом кровавой бойни. Крики, зарева пожара, лязг мечей. Замок рассказывал, а я дрожала всем телом так, словно все это случилось со мной. Почему? Почему так плачет сердце? Я тогда преподавала в магической академии. Тихий голос вернул к реальности. Уехала всего на пару дней, а вернулась. Все было кончено. Тела дочери и ее мужа нашли в спальне, а внук исчез. Мне остались только они. Над клюкой вспыхнула сфера, осветив стену. Портреты. Сначала я почти ничего не увидела, тени не отпускали. Но потом, когда глаза привыкли к свету, стало всматриваться в искусно выписанные художником лица. Мужчина. Симпатичный, не больше, но... Прямой, открытый, располагающий к себе взгляд делает его привлекательным. Очень отдаленно он мне кого-то напоминает. А вот хрупкая, трогательная женщина с вьющимися волосами – настоящая красавица. Серые глаза смеются от счастья, руки прижимают к груди малыша. Виски пронзило болью так, что я схватилась за голову. Малыш, совсем крошка, ему, наверное, года три, но эти глаза я узнаю из тысячи. Патрик, мой сын. Я не хотела, чтобы дочь выходила за родственника короля, но они любили друг друга, любили по-настоящему. Вдруг до меня дошло. Король олени. Вот кого мне напоминает этот человек, только такое ощущение, будто кто-то отделил темную сторону от светлой. Все плохое досталось королю оленей, а все хорошее... Это что? Его брат? Для столь близкого родства сходство все-таки маловато. «Все дело в зависти и страхе», — продолжала хозяйка заброшенного замка. Патрик был магически одарен, и... «Патрик?» Сердце похолодело. Пусть я уже обо всем догадалась, но услышать имя сына в этих жутких, наполненных болью и отчаянием стенах невыносимо. «Мой внук. Его нет ни среди живых, ни среди мертвых, в этом я уверена. Кто-то держит его сознание под заклятием. Настанет день, и я узнаю, кто». «Ты знаешь его?» Стены дрожали. Выл ветер. Факелы гасли один за другим, скрывая тенью лица на портретах, а я... Я словно всего этого не замечала. Не в силах отвести взгляд от веселого развощокого малыша на руках счастливой молодой матери. Вот оно. Прошлое моего приемного сына. Будет ли он так же счастлив со мной, если узнает правду и... Вспомнит. Что если нет? Как ему удалось выбраться из замка, попасть в проклятое королевство? То, что спустя какое-то время бездомный ребенок оказался в приюте под крылом матушки Мю, это как раз вопросов не вызывало, но... Сколько же ему пришлось вынести? А память? Что это, колдовство? Последствия стресса? Мой бедный несчастный ребенок. Слезы душили. Перед глазами все поплыло, и вдруг... Замок качнуло, и я, не удержавшись на ногах, выронив метлу, кубарем покатилась вниз по лестнице. Кто тебя подослал? нёсся вслед вопли разгневанной хозяйки. Да как они посмели! Видимо, пока я, созерцая живопись, была в растрепанных чувствах, гостеприимный маг сделала несколько выводов, и выводы эти были самые неправильные. Подождите, дайте, дайте сказать! Я попыталась подняться, но не тут-то было. Ураганной волной тело подбросило к потолку. Всегда хотелось почувствовать себя легкой, невесомой пушинкой, несмотря на пару лишних килограммов, но только не так. «Отвечай! Где Патрик?» — орала Мак, и меня завертело так, что в глазах потемнело. «В таверне!» — прокричала я, задыхаясь, чувствуя, как к горлу подступает комок. «Играет с кексом!» «Что?» От неожиданности моя мучительница потеряла концентрацию, и я со всего размаху полетела вниз. «Немедленно успокойтесь». Да здравствует мой правильный учительский голос. У него получилось не только перекричать взбесившуюся колдунью, но и обратить внимание на то, что я лечу со смертельно опасной высоты головой вниз на каменные плиты. Я зависла в полуметре от пола. Затем меня мягко опустили на ноги, а вот ни в чем не повинную метлу швырнули так, что... В общем, можно было бы и повежливее, но я на всякий случай промолчала. Мы с метлой живы, и на том спасибо. Наступила мертвая тишина. Я не разрешала ему играть с едой. Тихие, едва слышные слова, но сколько же в них боли. Все это время бабушка Патрика не знала, жив ли внук, единственная надежда на то, что в ее жизни остался смысл. Потерять дочь? Что? Что может быть страшнее? Сердце сжалось. Я сделала шаг навстречу, но остановилась, решив, что не имею права проявлять чувства слишком рано. Пережив такое, долго не сможешь никому доверять, и это совершенно естественно. Патрик в таверне «Золотой вепрь», что в «Проклятом королевстве», а Кекс — это пес. Он всегда хотел собаку. Всхлипы отражались от стен. А я сидела на полу в темноте, обнимая метлу, и думала о том, что хотеть собаку — это хорошо. Так же хорошо, как жить с папой и мамой в замке на краю света, окруженным теплом, заботой и любовью. Каким же воплощением зла надо быть, чтобы разрушить все это? Я хочу его видеть. Голос хозяйки замка вновь стал твердым. Вспыхнули факелы, я зажмурилась от света. Не уверена, выдержит ли нас двоих метла. Вздохнув, я стала подниматься, прижимая к себе ставший родным летный транспорт, которому так досталось в последнее время. Зачем? Удивилась колдунья. Затем, чтобы лететь в проклятое королевство. В таверну к Патрику. Я не ведьма, пройду порталом. Ваших воспоминаний о том месте вполне достаточно, чтобы сориентироваться. Мне нужно представить таверну? Не трудитесь, я уже все считала. Могли бы и предупредить, возмутилась я. Вам же лучше, усмехнулась маг. «Если бы я хоть на минуту усомнилась в правдивости ваших слов и чистоте намерений...» «Убили бы», — кивнула я, чувствуя, что нисколько не обижаюсь. «Случись такое со мной, и, обладая я силой, сама казнила бы направо и налево, только бы утихла боль в душе». «Значит, порталы». «А Патрик, он умел их строить?» Я стала понимать, как мальчику удалось спастись. Тогда он еще не мог их создавать. Грустно улыбнулась хозяйка замка. Зять был откровенно слабым магом, а дочь... Она посвятила себя семье. Жаль. Такой потенциал, такие возможности. Но даже при том, что она не уделяла своему развитию должного внимания, выкинуть в портал ребенка для нее не составило бы труда. Уверена, внуку передались ее способности. Да. Я посмотрела женщине в глаза. Передались. Можете не сомневаться. Но почему? Почему я не видела его ни среди живых, ни среди мертвых? Он потерял память. Матушка Мю рассказывала. Патрик появился у них три года назад, и никто не знает откуда. Матушка Мю? Глава сиротского приюта. В проклятом королевстве сиротский приют существует на дотации двора. Король Стефан мудр, щедр и справедлив. Ни нищих, ни бездомных детей в королевстве просто нет. Король Стефан, значит? Женщина склонила голову и посмотрела на меня так, что я предпочла сменить тему. Я усыновила Патрика. Он единственный, кто все время сбегал из приюта. Они дружат с принцессой Златой. Кстати, молчание. Я должна его увидеть. «Заявила колдунья. Нападение было четыре года назад. Где мой внук был еще год?» «Я... я не знаю, возможно, скитался. И так решено. Летите назад и ждите. Я должна увидеть мальчика собственными глазами». Патрик, Злата и Кекс встретили меня на том же самом месте. Все трое, не шевелясь, всматривались в небо. «Добрый вечер!» Приземлившись, поприветствовала я их и тут же принялась командовать. «Марш в дом! Сию секунду! Еще не хватало, чтобы вы простудились!» Заверещав, троица кинулась меня обнимать, а непонятно как оказавшийся у меня на руках Кекс еще и облизывать. «Перестаньте! Фу!» говорю. «Глупые дети. Глупые собаки. А руки-то руки какие ледяные. Быстро в дом». Едва мы вошли внутрь, я распорядилась, чтобы всем троим приготовили отвар от простуды, выдали сухую одежду и подбросили дров в камин. «Где-то была мама?» — спросил Патрик. «Мама». Дождалась. Злата смотрела на друга с завистью, а я старалась скрыть слезы. «В замке, сынок». «Занесло же тебя». «Что за замок?» И тут в дверь таверны постучали.